Глава двадцать Спустя час с небольшим Игорь Пантелеевич, собранный, решительный, до синевой выбритый, в той же самой свежей рубашке и в том самом костюме, стучался в дверь кабинета Сорокина. Тот был один, поднял голову, кивнул. «Долго же вы шли, товарищ Пожарский?» «Да я...» «Ладно, ладно, не будем время терять. Присаживайтесь, вот бумага, перо, пишите». Мне, как и каждому советскому воину, была чужда сама мысль о возможности сдачи в плен врагу. Я попал в плен, будучи сбитым во время воздушного боя при выполнении боевого задания. Оказавшись в плену, я сохранил верность Родине, переносил тяготы плена и издевательства гитлеровцев. Сдача в плен, не вызывавшаяся боевой обстановкой, считается тяжким воинским преступлением, и согласно статье 22 Положения о воинских преступлениях» статьи 193-22 УК РСФСР карается высшей мерой наказания – расстрелом с конфискацией имущества. Советским законодательством предусмотрена ответственность за прямой переход военнослужащего на сторону врага, бегство или перелет за границу. Эти преступления рассматриваются как измена Родине и караются расстрелом с конфискацией имущества, а совершеннолетние члены семьи изменника привлекаются к уголовной ответственности по статьям 58-1б, 58-1в УК РСФСР. Я, как военнослужащий, попавший в плен по независящим от меня обстоятельствам, в условиях, вызванных боевой обстановкой, привлечению к ответственности не подлежу. В нарушении советского законодательства я и моя супруга ограничены в области трудового устройства, что в корне противоречит основам нашего социалистического строя, советской конституции и является следствием забвения ленинских принципов внимательного и чуткого отношения к советским людям. На основании вышеизложенного прошу в персональном порядке рассмотреть мое дело на предмет прекращения или полной реабилитации. Написал, что ли? Подпись, число поставь. Отправишь вот это по этому адресу. На имя... Сорокин замолчал, вынув из нагрудного кармана сложенный листок, протянул Пожарскому. Тут бездумно развернул, глянул, спросил, не поднимая головы. Будет ли толк? — А что ты теряешь-то, Игорь Пантелевич? Ум, честь, совесть? — напрямки спросил Сорокин. — Будешь и дальше сидеть в углу, дожаловаться, что тебя никто не ищет, чтобы извиниться? Кули не виновен, нечего замыкаться в гордом молчании, страдать. А вось кто про меня вспомнит, поймет и простит. Надо бороться за свое доброе имя.